Глава 50. Интерлюдия Неси мою сумку! шикнула шель, строго глянув на размякшего повара. Бегом! Хозяйке худо! Надо бы дать отвар, чтобы выгнать гадости из ее тело. Шеф не услышал старушку, полностью поглощенный своими тревогами. Сол! рявкнула шель Роуз, подобрала камешек с земли и кинула в замершего мужичка. Поторопись! Ой, ты чего старая? «Сумку мою неси живо!» — рявкнула Шель. «А я пока госпожу нашу абатру, Кажется, у нее небольшой жар». Сол внимательнее посмотрел на бледное, как молоко лицо леди Бейл, и сердце его замерло на секунду. Он потерял дом, но не позволит погибнуть своей госпоже. «Бегу, бегу!» И сорвался с места, шустро перебирая длинными ногами. Питер и его люди помогли последним гостям постоялого двора выбраться наружу. Здание, уже больше половины, было охвачено огнем. Беспощадным, жадным и ненасытным. Затушить уже и не пытались. Тучи сгущались на небе все сильнее, и тусклая ночь стала и вовсе непроглядной. Горящая таверна факелом светилась на много миля крест. «Будет дождь», — насупившись, заметил Лукас. «Как Жорж?» «В отключке, как и все остальные, кто дежурил этой ночью». «Отнесите их всех вон к той телеге. Там Шелька и другие наши женщины. Они приглядят за ними». Капитан сверкал злым взором. «Это мы виноваты», — вздохнул Роджер, тоже оставшийся на ногах. Позади послышались уверенные шаги. Воины резко обернулись, готовясь отразить любую атаку. Но это был Роуэлл с двумя своими помощниками. «Кос сегодня доил Олов. Он и передал кувшины Пенни, а она уже снесла их в кухню. Дальше проще». Шелька отнесла один стакан Леди Бейл, как делала это перед сном. А там молоко вполне могло перепасть еще кому-то. «Я, Роджер и Лукас не любим молоко, всегда предпочитали медовуху. Но вот все остальные быстро переглянулись. «Найдите конюха, живым!» — приказал Даниэль. Питер внимательно посмотрел в глаза ревизуру и увидел в их темно-синей глубине то, что не позволило ему не подчиниться. «Сделаем», — сказал он в ответ и, кивнув своим ребятам, отправился на поиски. Роуэл посмотрел им вслед. Сердце его ныло от отчаяния. Не успел, опоздал. Это его вина, но он непременно все исправит. Посмотрев на горящий дом, резко крутанулся на пятках и, чеканя каждый шаг, направился к юной мисс. И не нашел ее на лежанке, специально для нее устроенной. «Где леди Бейл?» Рявкнул он, чувствуя, как от тревоги, в которой раз за день заходится сердце. Там один из его людей указал куда-то за телегу. Молодой граф шагнул было в ту сторону, но услышал странные звуки, кого-то страшно рвало. «Шелька!» — повысил он голос, и тут же над бортиком телеги показалась закутанная в платок голова старой женщины. «Мистер Роул, не идите сюда, леди желудок опорожняет». «Лекарство я ей дала, а трава какая-то в молоке козьим том была. Я всем, кто пил молоко, велела отнести отвар». «Ваше лекарство поможет?» Не спросил, просипел Дан, прижав раскрытую ладонь к груди и с силой растирая. «Да, успели», — покивала женщина. Я сам рванул с места к Солу, который на руках вынес обессиленную Эйлиану и ловко перехватил драгоценную ношу. Сев на мешок, уложил девушку на колени и прижал к груди. «Плед подайте!» — приказал он с нежностью и болью в сердце, глядя в лицо девушки. Оцветы от горящего дома создавали причудливые тени и всполохи на аристократически тонких чертах, подчеркивая тревожные складки в уголках губ и на лбу Элианы. «Мистер Роуэлл!» — через некоторое время к ним подошел Питер. «Олова нигде нет!» «Этого стоило ожидать!» Это он подслушивал и подглядывал для Джека. Это он устроил поджог и отравил мисс Бейл и ее охрану. Каждое слово Даниэля камнем падало на землю. Мы нашли логово бандитов, но там уже никого не было. Кто-то из дальнего успел их предупредить. И Джек разозлился. «Питер, я могу доверять только вам. Вы словом и делом доказали преданность госпоже. И на вас будет ответственность защитить всех этих людей, пока меня не будет». «Вы уйдёте? Дождусь, чтобы мисс Бейл стала лучше, и отправлюсь в горы. Догадываюсь, где именно сейчас Джек. Мы его догоним, и он за все ответит». Глаза открыть удалось не с первого раза. Веки были какими-то опухшими, словно я на ночь выпила бочонок пива, не меньше. Но когда мне все же удалось их, веки, распахнуть, первое, что я увидела, потолок кареты. Повернув голову, тут же натолкнулась на встревоженный взгляд сапфировых глаз, загадочно блестевших в полумраке экипажа. «Как вы?» – прохрипел, прошептал визави, наклонился ко мне и накрыл своими горячими руками мои ледяные пальцы. «Вроде лучше», – непонятно ответила я. «Хотела приподняться на локтях, но меня придержали». «Лежите, не спешите. Вам дали какую-то отраву, по всей видимости, не яд». Но что-то нехорошее. Наверняка, чтобы вы не смогли встать с постели и сгорели в пламени пожара». «Пожар. Слово как обухом по голове. Я всё вспомнила и тут же резко села, о чем мгновенно пожалела, рухнув обратно на жесткое сиденье. Люди, живы?» «Да, всем помогли. Кто выпил молоко, прочистили желудки и дали настой шельке, кивнул Даниэль. «Скоро прибудет лекарь из дальнего, за ним уже послали». «Его помощь не будет лишней». «Люди живы — это главное», — облегченно выдохнула я, а потом вспомнила про трактир. «Вот только я теперь бездомная. Все мы». Очень хотелось плакать, что я и сделала. «Вы живы — это главное, а дом...» Роул заглянул мне в глаза и договорил. «Отстроим заново, я лично этим займусь». «Я так вам должна». «Вина за все произошедшее висит только на мне». Если бы действовал хитрее и быстрее, ничего бы не произошло. Вы бы не пострадали. Таверна осталась бы цела. «Помогите сесть», — попросила я, стараясь собраться с мыслями и сделать правильные выводы. «Я ведь не пошла на свидание с Джеком. Мы наведались на место встречи заранее и оставили там записку, якобы я захворала. Я не решилась действовать без вас». Отодвинув шторку, выглянула в окно где плотная пелена дождя стеной заслонила от меня весь остальной мир. Но чёрное пятно сгоревшего постоялого двора отчетливо выделялось среди серости окружающего пейзажа. «Среди вас жил предатель». Слова ревизора заставили меня резко к нему обернуться. олов получил приказ и начал действовать. Сделал все по уму и скрылся. «А оказался таким хорошим человеком». Не нашлась, что ответить я. «Получается, я все время находилась под угрозой. Значит, вы совершенно зря себя вините, Даниэль. Меня могли убить несколько раз». «Не думайте об этом». Он снова перехватил мою руку и легонько сжал. «Как только прекратится дождь, мы отбудем в сторону горного перехода. Джек не должен уйти далеко». «Это может быть опасно». Глупая сердечко тревожно заколотилось. «У меня есть долги и обязательства, которые я намереваюсь раздать и исполнить. «И большая часть относится к вам, моя прекрасная леди Бейл». То, с какой интонацией он произнес слово «моя», заставило мелодично, как хрустальные колокольчики, зазвенеть душевные струны, спрятанные глубоко внутри меня. И пока я замерла, переваривая услышанное, Даниэль вдруг наклонился и поцеловал внутреннюю часть моего запястья, туда, где билась жилка, вызвав сон мурашек по коже поэтому умирать не собираюсь». Криво усмехнувшись, попробовал пошутить он. «Я должен довести дело до конца, Эйла. А потом мы с вами поговорим. Мне есть, что вам рассказать и предложить».